Интерлюдия. Китежград, дворец императорского рода Воладаров. В зале собрания висела напряжённая тишина. Сегодняшнее собрание было довольно немногочисленным: великий князь Григорий и ещё два министра, довольно узкий круг советников, которые пользовались у Михаила Алексеевича особым доверием. Все ждали его величества. Он появился, стремительно ворвавшись в зал. И размашистым шагом прошагал до овального продолговатого стола. Министры и великие князья с мик скочились с мест, приветствуя императора. "Надеюсь, в преддверии Нового года вы порадуете меня хорошими новостями". Император обвёл присутствующих тяжёлым недовольным взглядом. Никаких хороших новостей он от них не ждал. Последние месяцы хороших новостей вообще никто не приносил, и каждая была ещё хуже предыдущей. Первым начал министр обороны генерал-фельдмаршал князь Вячеслав Горидольский. Мы устранили беспорядок, который устроили в Запретном лесу, и смогли изловить почти всех чудовищ, хорошо поставленным голосом отчеканил он. Ограду восстановили и усилили. Пришлось убить несколько монстров, но все редкие в целости и сохранности и возвращены в лес. А что по поводу событий в тот день? Император окинул требовательным взглядом Горидольского. Никто из гвардейцев так и ничего не вспомнил. "К сожалению, нет, Ваше императорское величество", поджал губы министр обороны. "Тёмные ведьмы выяснили массовое ментальное подчинение, весьма сильное вмешательство, и гвардейцам и лесникам вымели память подчистую. Наши чары здесь оказались бессильны". "Увы, сильное ментальное вмешательство", задумчиво закивал Михаил Алексеевич, глянув на Григория. В ответ тот сразу прочитав ход мыслей брата, многозначительно кивнул. Император перевёл взгляд на пожилого министра чародейства графа Тарасова. Как дела у ваших людей, Кирилл Прокопеевич? Смогли разузнать, кто владел или владеет силой, способной ломать ментальные преграды и подчинять толпы людей? Кирилл Прокопеевич потупил взгляд и неуверенно произнёс: "Несколько предположений, конечно, же есть", сказал он. Но мы не можем быть уверены, что хоть одно из них верно. Мы подняли древние архивы, изучили картотеку по живым и погибшим в последние 50 лет тёмным иурдам. И и, поторапливая, требовательно уставился на него император, не любивший, когда кто-то начинал мямлить. Мы с уверенностью можем констатировать, что Инес фон Берк или Кайн фон Бирг А также все члены славийского клана Вурд не обладали подобными способностями. У нас есть предположение, что мы имеем дело с кем-то засланным к нам извне, и несфонберг была митрополейской шпионкой. Возможно, её хозяева прислали сюда кого-то столь могущественного, чтобы её спасти. Нет, Кирилл Прокопеевич, ваша версия едва ли верна, император вздохнул, бросил короткий взгляд на брата. О том, что графиня Фонберг шпионкой не была, знал только Григорий и глава тайной канцелярии. Наша разведка работает отменно, вмешался Григорий. И в Митрополие нет столь могущественных Вурт или Калдунов. Есть ещё три версии, но они выглядят ещё более дивными, сказал Кирилл Прокопеевич, снова потупив взгляд. Я слушаю, внимательно уставился на него император. Возможно, чернокнижник, похитивший чёрную книгу, удалось завладеть древними техниками призыва, и они вызвали кого-то из тёмных богов. Они не завершили круг призыва. Это невозможно, опечалил император. Наши следственные отделы докладывают о любых подозрительных происшествиях, подобных тем, что произошли на юге и западе. Уже несколько месяцев ни о чём подобном не сообщалось. Ни жертвоприношений, ни похищений. «У нас есть все основания полагать, что мы сумели расстроить их планы». «И они поджали хвосты и бежали обратно в митрополию». Министр чародейства покорно закивал и продолжил. «Возможно, в славе и появился незарегистрированный сильный колдун. Возможно, он скрывается где-нибудь в заброшенной деревне. Или его прячут». «Тоже нелогично», – раздраженно вздохнул император. «Никто бы не смог так долго скрывать силу от защитников». Мы ежегодно проверяем всех в заброшенных деревнях и измеряем их силу. Да и зачем кому-то прятать колдуна, они у нас хорошо и сытно живут. И главная нелогичность: зачем какому-то колдуну возвращать фонберг жизни и устраивать этот переполох за приетным рису? Нет, этот человек наверняка как-то связан с графиней. Продолжайте. У вас ведь ещё была версия. Кирилл Прокопеевич с готовностью кивнул, старательно избегая раздраженного взгляда правителя. Последняя версия действовал кто-то из древних мурд. Если им удалось воскресить графиню Фонберг, значит, они могли вернуть из забвения кого-то более могущественного, того, о ком я давно позабыла. А вот эта ваша версия уже не выглядит столь дивной. Вмешался в разговор великий князь Григорий. Вы поднимали исторические сводки, мифы, легенды. Есть кто-нибудь на примете? Разумеется, сказал Кирилл Прокопевич. Например, царь Волахийский Касей по прозвищу Бессмертный. Это же сказки, нехорошо усмехнулся император. По большей степени можно и так сказать. Сложил деловито руки на стол министр чародейства, когда он говорил о том, в чём идеально разбирался. Он чувствовал себя куда более уверенным, и теперь в его словах не чувствовалось страха перед его величием. Но если брать во внимание исторические сводки тех лет, то многие события соответствуют легендам о первом вурде Кассеи. Продолжайте, заинтересовавшись, потребовал император. Антип Давинский в своих летописях указывал, что ваш великий предок Ярополк Володарский вместе с другими князьями и могущественными чародеями того времени сумел пленить Кассея. С помощью чара не сковали его, а тело спрятали на острове морском в пещере под горой. Если верить Антипу Давинскому, таким образом они сумели остановить пришествие к власти тёмных сил. Ранее историки считали, что Антип слишком приукрасил события тех лет, особенно учитывая, что в летописях Володара о подобных событиях ни слова, да и сами работы Давинского были найдены не более двух веков назад, и некоторые моменты вызывали сомнения в их подлинности. Поэтому научное сообщество воспринимало их более как культурную ценность литературы, нежели реальные исторические события. Можете опустить подробности, раздражённо перебил его император. Пожалуйста, ближе к сути, граф Тарасов. Да, конечно, потупив взгляд Кирилл Прокопевич. В общем, мы изучили все имеющиеся в историческом архиве материалы и можем сказать, что такая личность, как Косей Бессмертный, в действительности существовала в княжествах, принадлежащих сейчас митрополией, его называли Костеем Неумирающим, на востоке его прозвали как Кощей, а на севере Карачун. И если ссылаться на летописи анти, по его так и не сумели убить, а лишь пленили. Вурды никогда не вели летописи и не записывали свои истории. В их традициях имеется передавать всё из уст в уста, от древнего к древнему, от верного к верному. Я могу предположить, что Вурды знали, где покоится Коссей, и почувствовал, что их клан на грани краха, решили вернуть его в мир. Император внимательно дослушал графа, но всё это время с его лица не сходил скепсис. Он взглянул на брата, явно желая прежде выслушать его мнение, чем высказаться самому. Если всё действительно так, угрюмо произнёс Григорий, мы должны готовиться к худшему, так как это угрожает прежде всего благополучию империи. Но и всё же я не думаю, что ваши выводы верны. Если бы Кассей действительно вернулся в мир, то зачем он прячется? Зачем он освободил Инес Фонберг? Ведь вряд ли они были знакомы, учитывая возраст графини. Нет, простите, Кирилл Прокопович, но всё это действительно выглядит слишком нереалистично, и, наверное, это была плохая идея привлекать вас к делу. Буис этим занимаются профессионалы, следователи и сыщики тайной канцелярии. Стати, о тайной канцелярии. Разве Серафим Егор Макарович не должен был сегодня присоединиться к нам? Григорий перевёл взгляд на Михаила Алексеевича, а император метнул взгляд сначала на большие настенные часы, а после на дверь. Серафим Егор Макарович, громко крикнул император. Он знал, что глава тайной канцелярии наверняка уже стоит за дверью и терпеливо ждёт, когда ему позволят войти потому что Денский никогда не опаздывал. Но забыв, что его голос приглушает артефакт тишины под столом, император встал, сделал шаг и снова позвал: "Денский, входите". Святогор Макарович торопливо вошёл. Его лицо было напряжённым и хмурым. Денский глубоко поклонился императору, затем и остальным присутствующим. Он положил на стол перед двором величиством толстую кожаную папку, а сам зашагал к другому концу овального стола и там замер, покорно уставившись на Михаила Алексеевича и ожидая, когда тот велит говорить. Император довольно долго и напряженно изучал отчеты Денского. Изредка его брови от недовольства сходились на переносице, иногда взгляд становился жестче. Тогда он поднимал мрачный взгляд на Святогора Макаровича и задавал короткие вопросы. «Значит, никаких следов в урт вы не сумели обнаружить?» Шумно захлопывая папку, недовольно резюмировал Михаил Алексеевич. «Исирина не сумели изловить. Я кровосоский инос никаких вестей». С каждым словом тон императора становился всё более угрожающим. В Урде безнаказанно убивают моих подданных. Сначала князь Горван, затем почти всё семейство Вулпис. Что дальше? Аристократы уже волнуются, а вскоре поползут слухи, что император дал слабину, что он не может защитить свой народ. Знаешь, чем это чревато. Лицо главы тайной канцелярии оставалось холодным и сдержанным. Он был привычен к тому, что император срывал на нём гнев. Это приведёт к заговорам, к бунтам, а там недалеко и до переворота. Всё сильнее распылялся Михаил Алексеевич. Это уронит наше величие в глазах врагов. Они возмянут, что смогут одолеть нас. Разве мы с вами можем это допустить? Разгневанный император грохнул кожаной папкой по столу. Какой-то время сверлил яростным взглядом главу тайной канцелярии, затем уже спокойней продолжил. Я дал вам задачу. Вы должны в кратчайшие сроки решить эту проблему. Чем вы там вообще занимаетесь, Святогор Макарович? Челюз Денского наприглась, а голос слегка дал хрипа, когда он начал говорить. Мы усиленно работаем, ваше императорское величество. Никаких следов Инес фон Бирг мы не сумели обнаружить. Наша разведка в Митрополии доложила, что женщину, похожую на графиню, видели в Южной Митрополейской колонии, бывшее королевство Гипегодское. Это там, где заправляют wurde Значит, Кровососка примкнула к митрополийским вурдам. Почему этого нет в докладе? «Это не точная информация, Ваше Величество. Но мы должны быть готовы к тому, что Инес Фонберг захочет отомстить и с поддержкой митрополии попробует совершить покушение на вас». «Вы должны быть готовы, а не мы», – отбрил император. «Это ваша прямая задача – безопасность правителя, его семьи и империи». «Разумеется, Ваше Величество» сдержанно и покорно склонил голову Святогор Макарович. Мы продолжаем поиски семьи Фонберг, но у нас есть проблемы куда серьёзнее. Говори, велел император. Чёрнокнижники. Мы получаем доклады со всей империи. Множество жертв похищений за последнюю неделю, и, судя по точкам местоположения проведения ритуалов, они изменили траекторию круга призыва. Все присутствующие обменялись обеспокоенными взглядами. А Святогор Макарович торопливо излёг из нагрудного кармана карту слави и развернул на столе. «Красными отмечены места, где жертвоприношения уже были совершены», – начал Денский. «За эту неделю они закончили большой круг и перешли к среднему». Святогор Макарович теперь ткнул пальцем в несколько синих точек. «Здесь отмечены предположительные места, где они проведут ритуал в скором времени. Там уже патрулируют все места силы». А также усилена городская защита. Хоть кого-нибудь уже удалось поймать? спросил Григорий. Святогор Макарович в ответ только отрицательно закачал головой, но помедли всё же ответил. Они всё делают быстро. Отследить следующее место жертвоприношения невозможно. Площадь одной точки, он ткнул в синий круг на карте, может достигать десятков километров. Они буквально под носом у нас проворачивают эти ритуалы. А похищенные жертвы оказываются совсем не из тех мест, где их приносили в жертву. Так последней жертвой была старуха, огненная ведьма из Западного Загорецка, а убили её на севере Мактоши, причём они сумели переместить её в довольно короткий срок. Её похитили утром на западе, а уже через час она была убита на севере. Как такое возможно? ошарашенно воскликнул Кирилл Прокопевич. Таких артефактов не существует, чтобы перемещаться на тысячи километров за час, это я вам как эксперт говорю. Он уставил недоуменный взгляд на главу тайной канцелярии в ожидании немедленного объяснения. У нас есть основания полагать, что у них очень богатый арсенал чародейских артефактов, и о некоторых из них нам ничего не известно, возможно, что-то из новых секретных метрополийских разработок. Но не только это вызывает опасения. Круг призыва, как и раньше, идёт к Китижграду, только теперь территория возможного прорыва из наивного мира увеличилась десятки раз. Чёрный бог может появиться как на окраине столицы, так и прямо на заднем дворе императорского дворца. Что ты хочешь мне этим сказать, Витогор Макарович? с давлением, тяжёлым тоном спросил император. Ты говоришь, что ни наша разведка, ни внутренняя система безопасности, ни армия, включая боевых чародеев, не в состоянии изловить эту погонь, потому что у них есть какой-то бесов артефакт. Никак нет, ваше величество, стойко выдержал гневный взгляд императора Святогор Макарович. Мы бросили все силы на то, чтобы поймать их и предотвратить призыв, но существует вероятность, что мы не успеем это сделать. Слишком поздно мы поняли, что происходит. Но всё указывает на то, что призыв готовят к новогодью, а самые большие опасения, что произойдёт он прямо здесь, во дворце, когда на празднование соберётся вся славяйская знать. Скорее всего, они собираются уничтожить всю правящую элиту империи. В зале повисла тяжёлая тишина. Всё сказанное Святогоромом Макаровичем звучало более чем убедительно, как и не вызывало ни у кого сомнений, что митрополия вполне способна на подобные действия. Объясните, как им удалось всё это? холодным тоном поинтересовался великий князь Григорий. Как кучке вшивых тёмных удалось провернуть такое у нас под носом? Несомненно, им кто-то помогает. Мы сейчас проверяем всех тёмных, включая знатных, особенно знатных. Также предполагаем, что они действуют сообщ с Вурдами. Возможно, разумно бы было отменить новогодние гуляния, неуверенно спросил Кирилл Прокопевич. Невозможно, довольно резко и категорично произнёс император. Показать врагу, что мы испугались? Нет, мы не станем ничего отменять. Мы подготовимся. Мы не пустим на новогодье ни одного тёмного. Больше мы не можем быть мягкими и милосердными. Ни о каком равноправии и дружбе между темными и светлыми не может быть больше речи. Это вызовет волнение и недовольство среди аристократов». Спокойно, но явно пытаясь угомонить брата, сказал Григорий. «Мы уже всем разослали приглашение. Что начнут говорить, если мы всем знатным темным откажем в гостеприимстве? Плевать мне, что там начнут говорить темные. Давно пора было поставить их на место. Мы дали слабину и позволили им быть равным и светлым». И вот что получили в отмеску. «Мы не можем винить и ущемлять в правах всех темных из-за предательства нескольких человек», возразил Григорий, покосившись на князя Горидольского. Мячеслав Горидольский хмурился и не смотрел на императора. Его лицо было жестким и сердитым, но говорить он не посмел. «Все знали, что у князя пятилетний сын – колдун. И все же нам придется отменить новогодие. Это будет самым безопасным решением». Мягко сказал Григорий. "Нет", резко отчеканил Михаил Алексеевич, уставив суровый взгляд перед собой. "Лучшие боевые чародеи будут следить за каждым сантиметром во дворце, так что и мухи не проскочить. Приготовьте чародейские клетки, достаньте чародейскую арку, проверяйте каждого. И если призы всё же произойдёт, тёмный бог будет пойман и в Мик отправлен обратно, а после мы объявим войну Митрополии". Никто не смеет угрожать славе и роду Володаров таким наглым образом. Никто не смеет покушаться на наш народ, священный праздник возрождения земли. Такое мы не простим, Григорий уставил жгучий взгляд на брата. Всем присутствующим было понятно, что император, распылившись до предела, явно перегибает палку. Наверное, нужно всё хорошенько обдумать, ваше величество, тихо, но настойчиво произнёс Григорий. Такие решения не принимаются на горячую голову. Михаил Алексеевич взглянул на брата, тяжело вздохнув и всё же взяв себя в руки, кивнул. "Да, ты прав. Всё это нужно хорошо обдумать. Оставьте нас. Я сообщу о решении позже". В мрачной тишине все поднялись с мест, также без единого слова все поклонились императору и великому князю, а после покинули зал собраний. Какое-то время Григорий и Михаил молчали. "Ты не должен был говорить о тёмных", не скрывая недовольства, сказал Григорий. Ты должен быть более сдержанным, брат, и осторожным в высказываниях. Я тебя не узнаю. Ты совсем себя не контролируешь. Михаил метнул в его сторону негодующий взгляд. Будешь указывать, как я должен себя вести? гневливо воскликнул он. Нет, Михаил, я только хочу защитить тебя и наш род. Нам нельзя сейчас угнетать тёмных. Если ты не заметил, мы и так погрязли в проблемах. Хочешь отвернуть от нас ещё и тех тёмных, которые на нашей стороне, хочешь, чтобы они переметнулись на сторону врага? Император молчал, затем тяжело вздохнул, устало прикрыл глаза. Ты прав, Гриша, на выдохе сказал он. Всё это навалилось на меня так не вовремя. Я уже четвёртый день глаз не могу сомкнуть. Всё снится мне, что эта грязная кровососка душит и душит меня. Глаза открывая и думая, что уже проснулся, а она снова накидывается и начинает кровь мою пить. И так всю ночь, Гриша. И после этих слов я потом уснуть не могу и думаю всякое. А если начнется восстание? Если Фонберг со своими кровопийцами расскажет, что я ее обвинил в предательстве незаконно, расскажет о Барангейрах, да и мало что ей еще известно. Может, она и о мертвой Уэри знает. А теперь еще этот ментальный чародей и чернокнижники. Это сводит с ума. Тебе нужно успокоиться. Решительно сказал Григорий: "Я приглашу к тебе лекаря. Пусть даст натворные настойки и что-нибудь от нервов. Тебе просто нужно поспать, вот и всё". "Да, ты как всегда прав", протянул Михаил. "Не станем отменять приглашение тёмных, но Вурд нельзя допускать на новогодье. Займись этим. Пусть общественность узнает о главной версии следствия. Вурды убили Игоря Горванова и Ульписов. Пусть газетчики разнесут эту новость". Пусть простой народ начнёт их опасаться по-настоящему, а знать поймёт, что наши меры предосторожности не беспочвенны. Мы же в свою очередь не допустим их к новогодью во дворец на вполне логичных основаниях. Хорошо, я займусь этим сегодня же, кинул Григорий потом осторожно сказал. А насчёт войны с Митрополией, ты ведь не серьёзно. Мы сейчас не готовы к войне, и ты это знаешь. Сейчас нет, но будем готовы, если быстрее начнём добывать мёртвую ойру. Император многозначительно посмотрел на Григория. А уже осенью мы сможем начать наступление. Мы должны надавить на горванов. В Аргане теперь правит старуха Горван, и когда мы ей расскажем, что грядёт война, она сама с радостью передаст управление источником нам. У Горванов не останется выбора. Без Игоря нет никого, кто способен полноценно заниматься добычей. Я совсем понимаю, что именно ты предлагаешь. Забрать источник, думаешь, горваны так просто его отдадут? Нет, брат, не вижу в этом необходимости. Завод будет достроен уже к лету, а горваны начнут добывать мёртвую ойру. Зачем нам отбирать у них источник? Не отбирать, а лишить контроля над ним. Это разные вещи. Ты недальновиден, братец оставить его горваном, подарить им власти и деньги, которые в скором времени достигнут таких высот, что этот род станет чрезмерно независимым. Мы это уже обсуждали. Брак Ярослава и Александры поможет нам держать их в узде. Брак твоей дочери с наследником ничем не поможет. Она войдёт в их род, а на том и всё. И слишком уж своим равным характеру Ярослава. Чувствую, доставит он нам немало проблем, если ничего не предпримем. «Если будет доставлять проблемы, наследника легко заменить». С хладнокровной невозмутимостью сказал Григорий. «Убить оборотня-чародея?» С негодованием уставился на него Михаил. «Нет, не позволю, он нам нужен. Теперь Игорь Гарван нам не помеха, и мальчишку будет проще приручить и заставить делать то, что нам надо. Просто нужно найти к нему подход. По-доброму надо, чтобы он рот от восхищения открывал, когда ему говоришь, и с радостью сам все делал». Но и в то же время нужно поставить его в такое положение, где у него не будет выбора. Смысл последней фразы Григорий не понял, поэтому вопросительно уставился на Михаила. Император какое-то время задумчиво смотрел перед собой, потом решительно сказал: "Вот как мы поступим. Мы лишим их родовой силы, нужно уничтожить родовое древо Горвановых, а после мы милостью предложим войти в род Володаров. У них не будет выбора, они пресегнут нам Итак, мы сможем их контролировать. Займись этим, брат, и их родовое древо должно быть уничтожено, и лучше сделать это как можно скорее. Хорошо, твой план мне нравится. Это действительно обезопасит нас. кивнул Григорий, затем помешкал и сказал: Это можно было бы сделать на новогодье, когда все горланы приедут сюда на празднование. Правда, есть проблема. Горланы обзавелись охраной, насколько мне известно. И что же там за охрана? Неужто боевые чародеи? недоверчиво заулыбался Михаил. Наверняка ведь простолюдины из местных защитников с артефактами. Да, ты прав, Иону Григорий. Боевых чародеев там нет, и самой их трево ослабло. Если в поместье кто-то останется, отпора дать не сможет. Ну вот и отлично, довольно улыбаясь, кивнул Михаил. Только знаешь что? Доверь всё же это дело профессионалам. Недавно Горидольский обмолвился, что знает, как выйти на цинский клан Дайглас. Они сделают всё, что и комар носа не поточит. Никто и никогда не узнает, кто именно сжёг родовое древо Горванов и почему. Хорошо, я этим займусь, с готовностью кивнул Григорий, затем слегка помедлив, сказал: "Ты должен узнать ещё кое-что, прежде чем окончательно примешь решение о начале военной кампании. Сегодня Регина Борвицкая посетила Министерство чиродейства с докладом о проведённом шабаше ведьм на Лысой горе. Кирилл Прокопеевич перед собранием мне поведал: "Видимо, старик побоялся разгневать тебя и решил, что лучше это сделать мне". "Да не томи, Григорий. Что было в этом докладе? Довольно тревожные вести для империи. Насколько я понял, ведьмы, как обычно, проводили ритуал благословения империи, и в этот раз получили недобрые знамения". Боги предупредили нас о тёмных временах, Михаил. Знайки ведем встревожили. Они увидели смерть, тьму и хаос. Михаил Алексеевич лишь усмехнулся. И что же тебя здесь пугает, мой дорогой брат? Ведь мы увидели грядущую войну, вот и всё. Без неё нам не добиться процветания. Пока не уничтожен враг, мы не сможем мирно жить. Это доброе знамение, Гриша. Изначат они, что боги благословили славию на войну. Наша вера и помощь Богов поможет нам стереть митрополейскую гниду с лица земли. Но сначала посмотрим, что они предпримут на новогодье.